Аудиокниги «Клуб» представляет Ларри Невин Дождусь На Плутоне ночь. Линия горизонта —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 Он перестал ею быть в 1979 году, 10 лет назад. Сейчас Плутон в Перигелии, настолько близко к Солнцу и к Земле, насколько это вообще возможно. Не использовать такую возможность было бы нелепо. И вот мы полетели, Джером, Сэмми и я, в надувном пластиковом баллоне с двигателем на ионной тяге. В этом баллоне мы провели полтора года.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 нужен высокоманёвренный атомно-реактивный двигатель. Типа нервы на водородном горючем. И он у нас был. Только мы ему не доверяли. Джером Глаз и я отправились вниз, оставив Сэмми Гросса на орбите. Он ворчал по этому поводу. Да еще как. Он начал ворчать еще на мысе Кеннеди и продолжал в том же духе все полтора года. Но кто-то должен был остаться».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 В просвете посадочного кольца появилась влажная черная поверхность. Я опускал корабль медленно, медленно, и вот мы сели. Первый час ушел у нас на то, чтобы проверить систему и приготовиться к выходу. Кому выйти первым? Это не был праздный вопрос. И ещё многие столетия Плутон будет самым дальним форпостом Солнечной системы. И слава первого человека, ступившего на Плутон, не померкнет вовеки.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 Все стало ясно с первого взгляда. Хлюпающая черная грязь под нашей посадочной ступенью была грязным льдом, заледеневшей водой, перемешанной с легкими газами и скальными породами. Огонь, вырвавшийся из двигателя, расплавил этот лед. Скальные обломки, вмерзшие в него, стали тонуть. Наша посадочная ступень тоже стала тонуть, и когда вода снова замерзла, она охватила корпус выше средней линии.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 Быть может, они расплавились. Быть может, проводка вышла из строя, или резисторы превратились в сверхпроводники в этом ледяном мире. Быть может, сам реактор... Но теперь это уже не имело значения. Странно. Почему я не помню страха? Снова сверкнуло солнце. Ощущение тяжелой дремоты. Я снова очнулся. Те же звезды восходят роем над теми же мрачными вершинами. Что-то тяжелое наваливается на меня, я ощущаю его вес на спине и ногах. Что это? Почему меня это не пугает? Оно скользит вокруг меня, переливаясь, словно чего-то ищет. Оно похоже на огромную амебу, бесформенную, прозрачную, и внутри него видны какие-то черные зерна.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 Туманное белое облако окружило его голову, потом оно взорвалось и опустилось на лед крошечными снежинками. Но все это кажется мне бесконечно далеким. Джером так и стоит там, сжимая в руках шлем. Памятник самому себе, первому человеку на Плутоне. Иний лежит на его лице. Солнце восходит. Надеюсь, эта амёба успела. Это дико.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 Человек может прожить какие-нибудь десятые доли секунды. Если двигаться быстро, за это время можно сбросить скафандр. Без его защиты черная Плутонова ночь, засчитанные мгновения, высосет все тепло из моего тела. И при 50 градусах выше абсолютного нуля я буду стоять замороженный и ждать второго пришествия врачей или Господа Бога. Солнце сверкнуло, и снова звезды.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 он расскажет им, где я. Звезды выплывают из-за горных вершин. Вершины гор и волнистая равнина и Джером и я бесконечно погружаемся в черное небо. Мой труп будет самым холодным за всю историю человечества. Даже исполненных надеждой мертвецов на Земле хранят всего лишь при температуре жидкого азота. Это, кажется, страшной карой после ночей на Плутоне,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 Господи, как бы я хотел смахнуть иней с его глаз. Хоть бы этот сверхтекучий шар вернулся. Проклятье, Как холодно здесь. Ларри Нивен. Дождусь. Рассказ читал Олег Булдаков.